Молитва Кончи Аргуэльо в Богоматери Плачет в Сан-Франциской колокольне барышня, Аукается с ней Ярославна. Нет, Кончаковна, Кончаковне посолоней! Укрепи меня, матерь-заступница, Против родины и отца, Государственная преступница, полюбилая пришельца, полюбила за славу риска, в непроглядные времена на балконе высекла искру привяжка сброшенного ремня, и за то, что учил впервые соловесам не нашей страны, что как будто цветы ночные, распускающиеся в порыве ночью пахнут Однём дурны по соби мне, как пособила б баба бабе. Ах, Боже, я мать, ты, которая не любила. Как ты можешь меня понять? Как нищ ты людская вселенная, в боги, выбравшая свои плоды искусственного осиннения, дети от духа и не любви. не любовь в ваших сводах законочных где ж исток губернаторская дочь конча радая что сын твой издох и ответила непорочная доченька ну а дальше мы знать не вправе что там шепчут две бабы с тоской Одна вся в серебре, другая до колен в рубашке мужской.